Проснувшись 22 марта, Наима слышит ругательство, соль и почти нечеловеческий голос по радио. Передают новости. Камикадзе устроили два взрыва в зале вылета Брюссельского аэропорта в Бельгии незадолго до 8 часов. Она встаёт и пьёт кофе, полуха слушая подробности. В Брюсселе она никого не знает. Ей не надо посылать сообщений. Погибший, которого не знаешь, не совсем погиб, думает она. Наима, мне интересно это подчеркнуть, хотя я и не уверена, что стоит это делать. Первая за многие поколения не слышала того крика, который издаёт человек, умирая насильственной смертью. Этого крика лишь бледную тень, которую дают голливудские фильмы, лишь его усечённую грань, имеющую такое же отношение к реальному, как к примеру, кусок говядины к пасущемуся животному или ложь потому что нельзя знать этот крик и тем более сыграть его, если только ты его не слышал или даже не издавал сам. А это значит, что узнать его можно всего на полсекунды, а потом не знать больше ничего. Журналисты по радио обсуждают награду, якобы обещанную шахидам, погибшим в Теракте. 70 или 72 девственницы, кто как считает, Но источник числа не ясен, потому что в единственном сохранившемся тексте будто бы описано просто изобилие. Как бы то ни было, это ошибка в толковании Корана, утверждает один гость, ведь в священной книге употребляется древнесирийское слово, на самом деле означающее виноград. Кажется, все они очарованы таким экзотическим и эротическим моментом веры в их дискуссии, но никто не задает вопросов, интересующих наим. А именно, вправду ли верят молодые террористы в рай, населенный семьюдесятью двумя девственницами, которые будут утолять их желания во веки веков? И если верят, то как они его себе воображают? Как большое помещение, в котором они все, тысячи бойцов ИГИЛ, И столько девственниц, сколько им требуется? Или они думают, что рай состоит из личных покоев, как студенческий дортуар, как публичный дом, и они смогут наслаждаться этими женщинами, без надобности терпеть бахвальство и выхлопы бывших собратьев по оружию? Она уносится в грёзы, видит камеры, вырубленные в облаках, и в каждый порнографический фильм, где мужские члены осыпаны старинными цехинами, Через несколько дней, выйдя из электрички и направляясь к Лале, Наима видит на автобусной остановке словно плесень, всплывшую из глубин интернета. Смерть мусульманам чемодан или гроб. Когда она упоминает об этом Селина, так говорит ей, что вчера молитвенный зал города был забаррикадирован салом и ломтями ветчины. Это гнев большой глупости, вздыхает Селина. Гнев в свиней. Она произносит эти слова мягко и медленно, и Наима думает, что Селина, наверно, дочь грусти. Уже несколько лет она не вспоминала о своей старой системе классификации, но та по-прежнему действует. Художник же в скверном настроении, показывающем, что он принадлежит к другому семейству, уж его-то Наима знает лучше всех, принадлежит к семейству гнева. Расизм чудовищная глупость, ворчит Лалла, обращаясь к своей подруге. Не говори мне, что это тебя удивляет. Он извращённая и упадническая форма классовой борьбы, дурацкий тупик бунта. Селина вздыхает, закатив глаза. Опять, конечно, гремит Лалла. Опять и всегда. Именно в этом вся беда. Вам внушили Вам, молодым, что эти слова пустые, пыльные, отжившие, никто больше не хочет об этом говорить, потому что классовая борьба это уже не секси. А в качестве современности, политического гламура, что вам предложили? И хуже того, что вы приняли. Возвращение этнического вопроса общества вместо вопроса классов. Поэтому руководители думают, что могут снять любое напряжение, представив красивую витрину меньшинств. Если в верхах госаппарата встречается похожая физиономия, это не должно успокоить людей в зонах. Вот вам Фаделла Амара, Рашида Датти, Наджат Вала, Белькасем в правительстве. А с муглой кожей арабского имени еще недостаточно. Конечно, хорошо, что им удалось, это было нелегко. Ну, в том-то вся и проблема. Им удалось. Они не имеют никакого права говорить о неудачниках, изгнанниках, отчаявшихся, да просто о бедных. А магребинское население Франции это в большинстве своём бедняки. Смотри, им удалось. Но когда удаётся, это всё, чего они могут ожидать. Жестом руки он показывает на маленькие домики пригорода. которые, кажется ему, подыхают со скуки стоев в ряд. А если этот же месседж посмотреть наоборот? Такое возможно, раз это случилось со мной. И вот вывод: а если с вами этого не случилось, значит вы не сделали того, что нужно. Только валят всю вину на бедных. Приступ кашля прерывает его речь, и он сгибается пополам в кресле. Мой тоже, задумчиво говорит Наима. Что? Это и мой массаж тоже. Тогда тебе лучше заткнуться. Наима замирает ошарашенная. Старик снова кашляет ещё сильнее. Жутковатый звук рвущихся тканей. Когда она подносит ему стоящий на столике стакан воды, он стонет, ворчит и жестом просит её уйти. Немного макрота неопределённого цвета висит каплей и сохнет на его нижней губе. Наима повинуется без единого слова. Закрывая дверь, встретив сокрушённый взгляд Селины, она отвечает лишь пожатием плеч. Ей придётся расплатиться за обиду, нанесённую старым художником, что совершенно несправедливо, но, обиженно повторяет про себя Наима, слаб человек, в конце концов. Это можно, если не оправдать, то понять или, по крайней мере, извинить. Она широко шагает мимо домиков-клонов и, цветучих кустов вдоль железной дороги, над которой глухо урчат натянутые провода и кажухи на столбах. Может статься, она и не уверена и не хочет знать наверняка, лала сказал правду, и она уже несколько лет участвует в грандиозном надувательстве, имеющем целью создать стереотип хорошего араба: серьёзный, трудолюбивый и увенчанный успехом. атеист, говорящий без всякого акцента, европеизированный, современный, одним словом, успокаивающий, иначе говоря, как можно меньше араб, годный, чтобы предъявить окружающим. Да ведь она сама тоже его предъявляет окружающим. Но если она так решительно пошла по этой дороге, то лишь во избежание того, что отец представлял ей как самый верный путь к катастрофе, походить на плохого араба. Ленивый, в себе на уме, вспыльчивый, говорящий на ломаном французском, верующий, архаичный и экзотичный вплоть до варварства, одним словом, пугающий. И она злится, чувствуя, как зажата между двух стереотипов. Один, по мнению Лалы, придает дело бедных иммигрантов, которым повезло меньше, чем ей, а другой исключает ее из французского общества. Временами, вот как сейчас, ей кажется глубоко несправедливым, что она не имеет возможности быть просто наемной, а должна мыслить себя точкой на графике интеграции, внизу которого жупил плохого араба, а наверху образец хорошего. В ярости она пинает ногой решётку, огораживающую рельсы, и та слабо, почти не слышно звякает от удара. От мелочности этого гневного жеста её одолевает нервный смех. трепещи Франция, я пнула носком ботинка твоё общественное достоинство. Нескольких минут ходьбы хватает, чтобы улетучилось раздражение от резких слов Уалы. Наима удивляется, обычно она более злопаметна, и говорит себе, что на старика трудно злиться по многим причинам. Во-первых, у него и так масса врагов, официальных и авторитетных которым он обязан своим изгнанием. Рядом с ними наима имела бы бледный вид. И потом, очень может быть, что он прав. Наконец, резкие слова он произнёс между двумя приступами кашля: "А она не может злиться на человека, в котором туннелями рака терпеливо пробивает себе дорогу смерть". Входя в здание вокзала, она впервые думает, что спешить ей некуда. Лалла не доживёт до своей ретроспективы.